Я решил, что развести костер будет самое то. Ночь выдалась туманная, а лесной овражек, где мы сидели, был хоть и неглубокий, но спрятать огонь его должно было хватить вполне. Не в голом поле. Тем более, что Дара сказала, никого поблизости нет. Дара. Мы лежали у костра и молчали. Вроде бы каждый о своем хотя на самом деле оба думали об одном и том же. Надо было бы заговорить, а слова все не шли. А когда я, наконец, нашел слова и собрался с мужеством, то услышал, как кто-то уверенно шагает сквозь туман. Быстро! Я едва успел скинуть шмассер, как он уже прыгнул вниз и оказался рядом с костром. Это был человек, высокий, с холеным тонким лицом, аристократическим, как иногда говорят, лицом, и длинными, почти до пояса, белыми волосами, из-за которых я в первый миг едва не посчитал его за женщину. Наряжен наш ночной гость был в плащ. Под ним что-то вроде расстегнутой короткой шинели. Камзол, перчатки, сапоги с высоким голенищем. Все двух цветов, черный и белый. Особенно плащ глаза резал, черный, как сажа с наружной стороны, и подкладка цвета снега. Мысленно я прозвал этого типа светло-черным. — Принцесса, вы даже представить не можете, как я рад нашей встрече! Дара все еще сидя взглянула на него и улыбнулась почти радостно. — Вы? Медленно произносит она. «Уверенно, тоже не можете представить, насколько рада этой встрече я». «Неужели?» Удивленно вскидывает бровь светло-черный. «Я давно уже крайне пристально интересуюсь вами, дарсалана Но про ваш аналогичный интерес к моей персоне сведений пока не поступало». «Ваша персона не вызывала у меня никакого интереса», — бросая Дара, — «никогда, даже сейчас. Но я невероятно рада, что на моем пути попался не очередной жалкий орк или гобл, а кто-то из дергателей ниточек, кто-то действительно ценный для дела тьмы». «Вальшон столь высокой оценкой». Холодно произносит светло-черный. «Впрочем, весьма скоро вам, принцесса, предстоит убедиться в ее справедливости, как только я доставлю вас ко двору темного владыки. Именно я, ведь все прочие...» Тут он прервался, хмыкнул презрительно. «Охотники за вашей прелестной головкой даже и не подозревают...» Насколько близко к цели вы сумели дойти? И при этих словах у меня в голове словно щелкнуло. Ну да, Грым Арч. Как же он тогда сказал? Восемь ночей назад ко двору темного владыки прибыл некий маг из столицы. Никому о нем толком ничего не ведомо, кроме того, что интересуется он принцессой Дарсоланной. И тобой, Сергей Малахов, очень настойчиво интересуется. Похоже, интерес, как говорит старший лейтенант Светлов, состоялся. Я неторопливо опустил шмайсер и тут же резко выдернул из-за пояса ТТ. С магистровыми пулями в обойме. «Эй, приятель, а ты ничего случаем не забыл? Меня, например...» Светло-черный только теперь соизволил на меня посмотреть. Лениво так, без особого интереса, словно на лопух придорожный. Растет тебе и растет. Как же, усмехается. Я наслышан у тебя, Малахов. Тебя вызвал в наш мир Горомрон и поплатился за это. — Ты доставил нам несколько неприятных минут. — Всего лишь несколько минут? — удивляясь Да ты, дядя, меня что, за комара держишь? — А ты, — спокойно так заявляет светло-черный, — и есть не более чем комар? — Даже так? — Ну, у комаров, к твоему сведению, иногда и жало имеется. «Ты говоришь про то оружие, что наставил на меня?» «Уточняет светло-черный». «Оно не причинит мне вреда. Можешь убедиться в этом». «Запросто». «Говорю, а у самого по спине мурашки ползти начинают». «Больно уж уверен, этот гад держится. Не иначе какую-нибудь пакость изобрел». «Нажал на спуск». «Ну, точно». Как стоял светло-черный, так и стоит, даже не пошатнулся. Я второй раз выстрелил, хотя и сам уже понимаю, что не мог в упор-то промахнуться. Просто заколдовался этот гад. Да так, что пули мои ему, как тигру дождик. Убедился. Спокойно так, без всякого сарказма, интересуется светло-черный. Ни железо, ни свинец, ни серебро. Никакой металл не причинят мне вреда. Тут дара выпрямилась, и эскаландр из ножен потащила. «Даже этот?» Светло-черный усмехнулся, отбросил прочь плащ, взмахнул рукой, и откуда ни возьмись, в руке этой меч очутился. Очень похожий на эскаландр, только лезвие не белое, а наоборот льдисто-черное. Махнул он им пару раз для пробы, только воздух зашипел и замер. Дара побледнела. Да и мне тоже как-то не по себе сделалось. «Это еще что?» — шепчу принцессе. «За стекляшка!» Муэртон — двойник эскаландра, великий меч тьмы. Считалось, что он давно утерян, что... Боги, из каких же мрачных глубин... Он его выкопал. Я еще раз мысленно обстановку прокачал. И снова она мне сильно не по нраву пришлась. И главное, отступать некуда. А принимать бой на условиях противника тоже как-то не улыбается. В общем... — Отойди, Сергей, — шепчет Дара. — Ты сделал все, что должен был. А это мой бой. Бой света с тьмой, и победить в нем могу только я, или проиграть навсегда. Сильно мне ее последняя фраза не понравилась, да только не стал я ничего говорить, потому что у меня как раз со дна слишком появилась, так что улыбнулся я ей напоследок и отошел, но не назад, а в бок Дара со светло-черным Одновременно навстречу друг другу шагнули, мечами взмахнули. Тарам! Я чуть не ослеп. Вспышка такая, словно к этим мечам, по трамвайному проводу подведено было. Искры на пол поляны разлетелись. Ну-ну! Со стороны, конечно, посмотреть зрелище эпическое, из тех, что раз в тысячу лет случаются. А потом... О них всю тысячу лет лясы точат, до да диссертации с монограммами строчат. Проблема только в том, что не хочу я быть свидетелем. Я хочу быть непосредственным участником, ну, в крайнем случае, царем морским. А то как бы у разбитого корыта не остаться.